Я ж железняка изнутри не один раз видал, броню его руками шупал. Так ведь ее не то, что пуля, граната не вдруг возьмет. Чего ж переживать-то? Один из моих государю телеграмму вынес от Рукавишникова. Прочитал батюшка наш телеграмму, бросил и за новую папироску. Я незаметно носком сапога поддел ленту, прочитал. прибыл. ТЧК. Веду бой. Ну, ясно. Сейчас Александр Михайлович англичанишкам покажет, почем фунт лиха. Чего ж переживать? Государь вроде как поуспокоился. Шагает уже не быстро. А так, вроде прогуливается. Шагов 5-6 пройдет? остановится, Постоит. И опять пойдет. До конца поезда дошел? Велел себе бокал Цимлянского вынести. Доброколе успокоился, а то ведь за последние три дня аж с лица спал. Ни разу толком пообедать не изволил. Вот сейчас ему доложат, что железняк на Питер пошел. Вот тогда. Да вон, на всаднике показались. Должно с донесениями торопиться. Богородица, заступница. Не наше это. — Не наши? Как же это? Как же пропустили-то англичашек к самому государеву поезду? У нас труба тревогу затрубила. Выкатились из поезда все наши и стрелки, и атаманцы. Я своими разом командую, филя своими. Мои два единорога из поезда вытащили, махаевские тоже. Вдруг, смотрю, государь наш у кого-то бердыш забрал, примеривается сам стрелять.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 Тут мои лейб, конвойцы и филины, стрелки махом кинулись выполнять. А мы, стало быть, рядом с государем залегли. За колесами укрылись. Рядом наши связисты до да генералы с прочими офицерами лежат. У паровика бригада паровозная. Ждать-то недолго пришлось. Англичане враз развернулись, да лавой на нас и пошли. Ежели бы на приклад со стороны смотреть, красившие ничего не сыскать, когда конные до лавы, горно у них трубят, пики вперед себя опустили, у гусаров до ламаны развиваются. Красиво, кабы не на нас шли. А так, вот уже шагов пятьсот до нас осталось, а вот и четыреста. Вот уже не более трех сотен будет. Матушка-заступница. Оборони. Спаси, государя. Интерлюдия. Генерал Мытьен подавил в себе мальчишеское желание пойти в атагу в первых рядах. Но остаться в тылу? Нет, это уже было выше его сил. Поэтому. Он принял компромиссное решение. Первым в атаку устремился шестой Уланский, а Мытьен скакал впереди десятого гусарского. Но гусары не желали быть вторыми и, нещадно шпоря коней, догоняли и обгоняли Улан. Мытьен видел, как вдоль поезда мечутся фигурки в мундирах декарского покроя. Они что-то тащили, суетились. Но тщетно, тщетно, до поезда оставалось уже не более двух с половиной сотен шагов.